В это время из подъезда выбежал огромный лакей, в ливрейном фраке нараспашку с аксельбантами и в штиблетах. Он подошел к казачку, дал ему сначала оплеуху, потом назвал дураком. — Что вы, Матвей Масеевич, за что это? — сказал озадаченный и сконфуженный казачок, придерживаясь за щеку и судорожно мигая. А-а-а! «А ты еще разговариваешь!» — отвечал лакей. «Я с тобой по всему дому бегаю, а ты здесь!» Он взял его одной рукой за волосы, нагнул ему голову и три раза методически, ровно и медленно, ударил его по шее кулаком. «Барин пять раз звонил!» — прибавил он в виде «А меня ругают за тебя, щенка этква. Пошел!» и он повелительно указывал ему рукой на лестницу. Мальчик постоял с минуту, в каком-то недоумении, мигнул раза два, взглянул на лакея, и, видя, что от него больше ждать нечего, кроме повторения того же самого, встряхнул волосами и пошел на лестницу, как встрепанный. «Какое торжество для Захара!» — Хорошенько его, хорошенько, Матвей Масеевич, еще, еще! — приговаривал он, злобно радуясь. — Эх, мало! Ай да, Матвей Масеевич, спасибо, а то востер больно. Вот тебе, лысый черт, будешь вперед зубоскалить! Дворня хохотала, дружно сочувствуя и лакею, прибившему казачка, и Захару, злобно радовавшемуся этому. Только казачку никто не сочувствовал. «Вот, вот это же не дать не взять, бывало мой прежний барин!» — начал опять тот же лакей, что все перебивал Захара. «Ты бывало думаешь, как бы повеселиться, а он вдруг словно угадает, что ты думал, идет мимо, да и ухватит вот этк, вот как Матвей Масеевич Андрюшку. А это что, коль тут кругается? велика важность, лысым чертом выругает?» «Тебя бы, может, ухватил и его барин». Отвечал ему кучер, указывая на Захара. «Вишь, у те войлок какой на голове! А за что он ухватит Захара-то Трофимыча? Голова-то словно тыква! Разве вот за эти две бороды-то что на скулах-то поймает? Ну там есть за что!»